Сознание человека подпало под могучее воздействие этих космических тел уже 20.000 лет назад, когда с помощью насечек на мамонтовом клыке он запечатлевал фазы Луны. В эпоху резбы по кости он уже интересовался числами. Числа и геометрия владели его мыслями со времён мегалитических строителей до да учёных античной Греции. В каждом отдельном случае с утром работы возможно затемнялось магией, мистическими верованиями, оккультизмом. Человек осознавал сложность небесных явлений и окружавшей его природы. Он осознавал ход времени. Он размещал смену времён года и сам год с солнечным и лунными датами. Он возводил сооружения, которые не требовались для удовлетворения его текущих, будничных нужд, и казалось, превосходили его физические возможности. Он стремился через содействие астрономических направлений связать человека на земле с богами на небе. Когда американский исследователь Эдвард Томпсон, обнаруживший сокровище священного колодца Чечен-Иц, стоял там, где некогда совершали свои обряды жрицы Майя. Он ощутил эту древнюю гармонию с космосом. Как-то утром я стоял на крыше храма, когда первые лучи солнца одели багрянцем далёкий горизонт. Всё окутывала глубокая утренняя тишина. Звуки ночи замерли, дневной шум ещё не поднялся. Небо надо мной и земля внизу казались затейле дыхания, чего-то ожидая. Затем в ярком сиянии зашло огромное круглое солнце, и весь мир запел и зажужжал. Сама природа научила первобытного человека поклоняться солнцу, и в глубине души современный человек всё ещё не забыл древних уроков. Быть может, Мы так никогда в точности не узнаем, чем было небо в жизни древних людей. Крепла ли эфемерная идея, передаваясь от культуры к культуре, и была ли она решающим шагом к цивилизации, подтверждая отличие человека как мыслящего существа от всех прочих биологических видов? Или это осознание было естественным откликом разных рас и культур на единое воздействие неба? Мы находим свидетельства этого влияния в дописьменные эпохи в глубинах доисторических времён и в Азии, и в Африке, и в Америке, и на островах Тихого океана. И таким же откликом служит сейчас в Соединённых Штатах обращение к экологии. Не он ли подвёл Генри Бестона прожить полный солнечный цикл на пляже Кейп-Кода? под вечный шум волн, чтобы проверить реакции своего мозга на психологический эксперимент полного удаления от техноцентричного мира. В самом дальнем доме он пишет: Год, прожитый в четырёх стенах, это путешествие по листам календаря. Год на лоне самой природной природы это свершение могучего ритуала. Чтобы участвовать в нём, Надо обладать знаниями о паломничестве солнца, уметь его чувствовать, обладать тем его ощущением, которое заставляло даже самые примитивные племена отмечать летний предел его пути и последние его декабрьское отступление. Все эти 7 недель я наблюдал, как огромный диск отодвигался к югу по горизонту болотистых равнин, сегодня заходя за этим лугом, завтра затем сухим деревом, а послезавтра за припорошенной первым снегом осокой вон на той кочке. Мне кажется, потеряв это чувство, это ощущение солнца мы утратили очень многое. Я заснул беспокойным сном и скоро проснулся, как обычно просыпаются спящие под открытым небом. Смутные стены мрака вокруг дышали приятным запахом песка. Стояла нерушимая тишина, и неровное кольцо стеблей над моей головой было недвижно, словно вещи в доме. В прозрачном небе на востоке, издыханием мглы, скопившейся у края ночи и океана,